«Ты Шакилова не видел?» Салуха оторвался от книжки, поправил очки и посмотрел на Ивана снизу вверх. «Видел или нет?» Иван начал терять терпение. «Он в лазарете? Ты чего, командир?» «Черт, совсем забыл». «А Пашку?» Салуха покачал головой, глядя на Ивана каким-то странным изучающим взглядом. Словно впервые видел». После своего религиозного опыта он был вообще-то какой-то чересчур спокойный. Взять салоху А потянет? Иван задумался. «Что потерял, Вань?» — раздался за спиной знакомый голос. «Сазонов? Так даже лучше. Пашка слишком совестливый, слишком мягкий, когда не надо. А тут нужна жесткость, даже жестокость» ты мне и нужен», — сказал Иван, поворачиваясь. «Ствол у тебя при себе?» «Знакомая кривая усмешка». «А ты как думаешь?» Иван опустил взгляд. Рукоятка револьвера высовывалась из сазоновской перевязи, тускло светясь отраженным светом. «Ага», — сказал Иван. Поднял голову. «Пошли. Дело есть». «Так срочно?» «Ага». — Дело есть, а времени нету. Сазонов улыбнулся. — Понял, командир. Куда идти? — За мной. — Жребий брошен. Начинаем военный переворот. Тоннели, тоннели, тоннели. Иван вздохнул полной грудью. Здесь, в темноте, игулкой пустоте тоннели, он снова чувствовал себя самим собой. — «Найдешь генерала», — приказал он адмиральцу. «Скажешь, что Иван Меркулов будет ждать его у сбойки. По поводу будущего». Иван жестко усмехнулся. «Он знает». «Стоп! Скажи ему, что я знаю, где сейчас Ахмед». «Надеюсь, он купится», — подумал Иван. «Я ведь теперь с ним, верно?» Адмиралец помедлил и убежал. Почему все всегда приходит к этому? Почему? — Иван, — сказали за спиной. Он повернулся, все еще погруженный в мысли. В руке у Сазона был револьвер. И револьвер этот смотрел на Ивана. — Брось оружие, командир, — сказал Сазонов негромко. — Ты знаешь, как я стреляю? — Еще бы. Иван осторожно поднял руку и стянул с плеча лямку ублюдка. Опустил автомат на рельсы, звякнул металл. Иван выпрямился. — Что это значит? — спросил он. — Ты соврал генерала, верно? — Сазонов улыбнулся. — А генерал соврал тебе. Все просто? Иван молчал. — Глупо. Надо было действовать быстрее, но как же Сазон? И тут картинка, наконец, сложилась. — Это ведь ты убил Ефеменника? спросил Иван, глядя на бывшего друга. — Понятно. Так вот, почему Сазонова не было на блокпосту, где он должен был дежурить вместе с Ефиминяком. Сазонов в это время помогал команде адмиралтейцев пробраться к генератору. А потом вернулся и убил Ефименюка. «Но зачем?» — Иван дернул щекой. «За тем, что генератор адмиралтейцам нафиг не нужен. Они бы его не стали тащить через все станции Альянса, а спрятали где-то рядом с Василий Островской. Может быть, даже на Приме? Блин!» И Ефименюк им помешал. Уже тогда Сазонов вел двойную игру. Как он удачно расколол Тейца, чтобы тот указал на бордюрщиков. И мы ринулись воевать, как полные идиоты. Иван сжал зубы от жгучего стыда. И я ничего не понял. Ничего. Эх, Сазон, Сазон. Каждый охотник желает знать. Он был придурком, сказал Сазонов. Он ведь и тебе не нравился, да, командир? Я знаю, что не нравился. Иван молчал. Что, нет тут твоего Пашки? И гладыши нет? Ай-яй-яй! Сазонов покачал головой. Не повезло тебе, Ванядзе. Не вернешься ты на Ваську, похоже. Иван продолжал молчать. Почему-то его совсем не задело Ванядзе, но покоробила понебратско-презрительная Васька. Чем отличается-то? Отношением. — Ванька на Ваську не вернется. Ха-ха. Игра слов. Сазонова откровенно несло. Нервничает. — Знаешь, что интересно, — сказал Иван негромко. Сазонов наткнулся на его взгляд, замолчал. — Ты ведь неплохой человек, Сазон, только запутавшийся. Тебе самому сейчас от себя тошно. Я же вижу. — Говори, командир, говори, — пробормотал Сазонов. Улыбнулся, но так фальшиво, что у Ивана скула свело. — Лучшие палачи получаются из людей с совестью, верно? Иван смотрел прямо, не мигая. Лицо превратилось в твердую маску, словно на нем резиновая морда. Словно можно снять свое лицо, как противогаз, и все закончится. — Нет уж, хватит с меня исполнения желаний, — подумал Иван. — Теперь я до дна хлебну, от начала до конца, проживу до доли секунды. — В тебе совесть сейчас горит. Держать сазона взглядом, держать, не отпускать. И плохо тебе, и мечешься. Ты уж извини, что делаю тебе больно. Ты, наверное, давай... Выстреляй в меня, и все закончится. Знаешь... Сазон вдруг шагнул вперед, поднял руку с револьвера, наставил Ивану в лоб. А я так и сделаю. Готовься, Иван. Дуло оказалась в метре от головы Ивана. Он видел даже туповатые срезанные головки пули в барабане. Стоп. Иван наклонил голову к плечу. Да ведь это же... Ты куда на Гандию? спросил Иван. Не старый сазоновский револьвер, а новенький, блестящий из вороненной стали, огромный, как вагон метро, маленькая сладкая пуля из красивого синего пистолета. Привет, Том Бейтс. Ты как всегда вовремя. Понятно, сказал Иван. Я так и думал. Как думаешь? Могу я перед смертью позволить себе немного пафоса, а, Сазоныч? — В нога не жила твоя честь, Дигер, сказал Иван. — Ты потерял свое оружие и запятнал свою душу. — Я никогда никому не завидовал, — сказал Сазонов не в попад. Иван смотрел прямо. — Так вот в чем дело, — произнес он медленно. — Ты... «Кто дал тебе эту блестящую штуку?» — спросил Иван. «Впрочем, можешь не отвечать. Я сам догадаюсь. Орлов? Или сам генерал?» «Эх, Сазон, Сазон!» «Стреляй уже!» «Задолбал, если честно!» «Каждый охотник желает знать, где сидит Са!» Иван прыгнул в сторону и вперед. Ствол револьвера дернулся за ним. Выстрел!» Быстрый, сука, успел подумать Иван. Интересно, в какой момент человек понимает, что уже мертв? «Где сидит Сазан?» — закончил Иван. «Нет, прыгать бесполезно. Вот фигня. Я даже дернуться не успею. Сазанов быстрее, чем все, кого я знаю. Может быть, даже быстрее Гладышева. Думай, Иван, думай!» «Чего мы ждем?» — спросил он. Сазонов улыбнулся. Из коллектора вышел начальник адмиралтейской СБ Орлов. Понятно, чего ждали. Остановился, глядя на Ивана. «Генерал дал вам шанс, Иван Данилович», — сказал он негромко. «Шанс на будущее». Тут он резко сменил манеру. А ты спустил свое будущее в унитаз недоумок. — Куда спустил? — спросил Иван. Мертвенно-голубые глаза Орлова остановились на дигере. Начальник СБ открыл было рот, снова закрыл. — Неважно, — сказал он наконец. Обратился к Сазонову. — Вадим, давай заканчивай. — Вот так номер. Сазонов взвел курок большим пальцем. Какой неприятный звук. Посмотрел на Ивана. — Прости, командир. — Скажи. — Батончики. Иван молчал. — Ну же, говори. Орлов вздохнул. — Да что ты с ним возишься? Стреляй уже. У нас дело моря. Зашиться и больше. Сазанов покачал головой, продолжая смотреть на Ивана поверх револьвера. «Нет. Пусть он скажет. Не гнильщика какого убиваем. Живую легенду практически. План Меркулова. Ага. Срать я хотел на твою легенду. Вадим, я...» «Пусть скажет». Лицо Сазонова блестело от пота. «Говори», — приказал он Ивану. «Иначе я тебе обещаю. Я вернусь и пристрелю твою Таню». «Вадим!» Орлов повысил голос. «Хватит!» «Говори!» — приказал Сазонов. Иван выпрямился. Похоже, пришло время платить по счетам. Хорошую я себе смену воспитал, а вот косолапый бы за меня порадовался. «Хорошо», — сказал Иван. «Готов? Убивец?» Улыбнулся с ненавистью. «Мои любимые конфеты? Бато?» Иван прыгнул. Все повторяется. В какой-то момент ему даже показалось, что он успеет. Выстрел. Опрокидывающийся потолок. Ржавый голос трубного дерева в темноте. «Ты не вернешься. Никогда». Вспышка.